Глава 16 Охота на хищника. «Надо действовать немедленно, Шаак. Я потерял почти всех своих людей. Думаю, во вчерашней схватке не обошлось без Хида, а значит, он в курсе. Чем это нам грозит, думаю, объяснять не стоит. Тут либо мы его, либо он нас». Четвертый помощник ректора выглядел неважно. Красные глаза свидетельствовали о бессонной ночи, Руки то и дело пробивала мелкой дрожью, да и промокшая от ремни одежда чиновника явно требовала немедленной смены. «Какого падшего тебе понесло к порту?» «Да еще на ночь глядя!» шок не испытывал радости от столь раннего визита. Сегодня у него был выходной. «Требовалось подчистить за собой. Там неожиданно обозначилась подружка Нила. Думал, и он рядом крутится». «Подчистил?» «Как же!» «Меня самого едва не угробили, когда птичка, считай, была в руках!» Леус заявился в особняк второго помощника ректора через два часа после восхода солнца. В дом его не пустили под предлогом приехавшей тющи. Шоак предложил пройти для беседы во флигель, где они и расположились в просторной комнате. «Почему ты считаешь, что там был именно схит?» – после недолгой паузы спросил хозяин особняка. «Слишком много высокоуровневых заклинаний огня». «Двух моих бойцов прихлопнул гад, еще одного твари сожрали. Был и четвертый, а его судьбе ничего не знаю, но вряд ли выжил». «Но самого Схида ты не видел?» «Нет. Полагаю, он меня тоже, я на открытые места не высовывался. Там развалины сплошь и рядом. Было где укрыться». «Странно», — Шуак облокотился на стол, за которым они сидели. Чем объяснишь, что начальник охраны оказался там же, где и ты? Даже я был не в курсе, хотя некто мог бы и сказать, куда и зачем отправляется. «Падший его схида знает», — Луис пожал плечами. «Следов я не оставлял. В одном уверен, валить этого здоровяка нужно как можно быстрее, а его людей отдать мне под начало». «И это твой ответ?» — возмутился второй помощник ректора «Дон». «Ты отсылаешь меня к падшему, вместо того, чтобы разобраться в собственных проколах?» «Я дело говорю», — не обращая внимания на тон собеседника, напористо продолжал ранний визитер. «Подумай сам». «Я-то подумаю, а ты, когда начнешь мозгами пользоваться...» Шуак не сдержался. «Только не надо на меня орать. Сперва узнает, чего предлагаю, а потом... Он еще и предлагает». «А не пошел бы ты к шоегрызам на ужин в качестве главного блюда?» Шок не стал сдерживать эмоции. «Давай не будем ругаться. Все-таки одно дело делаем. С некоторых пор я в этом сильно сомневаюсь, господин Лиус». «Это еще почему?» «Сначала подслушиваешь мой разговор со Схидом, из чего можно сделать вывод, что доверия между нами нет». Затем, не сказав ни слова, используешь трюк с ученической карточкой, чем, несомненно, подставляешь меня под удар. «Ведь это я, а не ты», — расспрашивал Схида. Потом отправляешься в гостиницу за девчонкой и упускаешь ее. и снова не в курсе. Дальше хуже. В период ночных ливней топаешь за ней на северную окраину, где и при хорошей погоде после захода солнца от твари не протолкнутся. И после всего этого заявляешься ко мне и предлагаешь немедленно действовать? Любой совершает ошибки, но я ведь пришел с решением, как их исправить. Ты в этом уверен? Конечно. Пока враг не пришел в себя, необходимо нанести удар, от которого ему не оправиться. Удар? Какими силами? У тебя самого сколько человек осталось? Ни одного, без малейшего смущения ответил Лиус. «Так как же ты собираешься действовать? Пойдешь и лично прикончишь с Хида? Или вернувшегося вчера Ройка?» «Это сволочь уже в городе?» Глаза незваного гостя забегали по сторонам. «Мало того, он прибыл в школу не один. Он прибыл в школу не один. Притащил из Тверграда якобы двух учителей по боевой магии, оба они ниже восьмого ранга. А у нас сплошные потери. Ройк это очень плохо», «Но мы справимся. Надо привлечь университетских. Там тоже есть сильные чародеи». «Легко сказать привлечь. Еще декаду назад мы представляли собой силу, с которой нельзя не считаться. А теперь осталась горстка. Ты да я и еще несколько моих ребят. Нас даже слушать не станут». «У тебя есть несколько человек? А почему мне о них ничего не известно?» Возмутился Лиус. «Вчера бы они могли...» «Да, могли бы также погибнуть по твоей дурости. Поэтому ты о них и не знаешь. И уж точно этих сил недостаточно, чтобы разговаривать с университетскими на равных». Контакты с университетом были в видении третьего помощника ректора. Других не подключали из-за конспирации. Других не подключали из конспирации. Связь оборвалась вместе с его смертью, хотя тех, с кем погибший встречался, знали оба собеседника. «Можно припугнуть, чтобы стали сговорчивее», Контора явно не терпит любителей отщипнуть у нее кусочек власти. Мы этих людей знаем и можем донести информацию до опасных ушей. Ты хочешь нажить новых врагов? Зачем? По-другому не получится. Я когда то торчал на крыше одного из строений сегодня ночью, просчитал все варианты. Если не внушить медикам страх, они долго будут раскачиваться, а времени терять нельзя. Медицинский университет Лордеграда... Готовил не только целителей и специалистов по магическим зелиям. Обучались здесь и лекарей, не имевших способностей к магии. Правда, в руководстве заведения значились только волшебники. С некоторыми из них жаждал переговорить Леус. «Ты сейчас о ком говоришь? Мы с тобой способны кого-то напугать?» «Конечно! Нам ведь терять нечего, а они...» «На самом деле, это ему терять нечего», — размышлял Шуак. «А я практически нигде не засветился». Что ж он никак не угомонится? Залег бы в тихом месте и не высовывался несколько декат Так нет же, на активность потянуло. Совсем головой думать не желает. А как ты себе это представляешь? Придем к Ауру и по старой дружбе потребуем организовать встречу с его нынешним начальством? «Я уже все продумал», — уверенно заявил люс «Мы явимся к нему предупредить об опасности». «Какой?» «Исходящий от деда данила Дескать, школьник пронюхал о его предательстве, привлек старого волшебника и теперь жаждет крови. Мы пообещаем Кауру помощь в обмен на некоторые услуги». «А в этом действительно что-то есть», – задумчиво произнес Шуак, ухватившись за идею. «Подожди меня. Распоряжусь, чтобы нам кофе принесли. Или желаешь чайку?» «Сбодриться будет не лишним. Лучше кофе». Хозяин оставил лиуза на пару минут. Вернувшись, он продолжил беседу. «Если университетский нас поддержат, какие-то шансы на благоприятный исход имеются». «Да нам главное учеников подогреть и на улицу выступить, а там дело пойдет. Наверняка в том же университете найдется парочка запрещенных рецептов, которые способны настроить начинающих волшебников на нужную нам волну». «Думаешь, медики пойдут на такой риск?» «Да нет, здесь риска!» Луис заражал своей убежденностью. «В городе такое начнется, что потом придется долго разгребать другие проблемы. Говорю же, план идеальный». «И как ты со своими идеальными планами всех людей потерял, так ничего и не добившись», — подумал Шуак. Слух он озвучил другое. «Каур — это тот самый учитель, который доложил о необычайном открытии своего друга?» Хозяин поднялся с места и направился к шкафу за спиной гостя. Открыв его, он начал доставать кофейные чашки. «Да-да», — папаша Нила рассказал Кауру о подслушанном секретном разговоре и попросил совета, кому с этим пойти. Каур к тому времени уже две декады умолял дать ему протекцию в медицинский университет. Я намекнул, что за просто так он ее не получит. А тут и случай подходящий подвернулся. Каур пообещал приятелю, что сам все уладит, и донес мне». Мы к устранению ненужного свидетеля тогда еще привлекли Шерза. Бедняга, наверное, так до самой смерти и не сообразил, на кого работает. И ты устроил Каура медикам с условием, что он будет там нашими ушами? Именно так. Пока не было необходимости пользоваться его услугами, но пора пришла. Мне твоя идея нравится все больше и больше. Шоак похлопал собеседника по плечу. Стоит Кауру сообщить о смерти Шерза и третьего помощника, как он сам сообразит, кто на очереди следующий, тут и пугать не стоит. «Точно? Слушай, у тебя слуги совсем работать не желают. Сколько времени можно готовить кофе?» Гость окончательно осмелел. В следующее мгновение он почувствовал резкую боль под лопаткой. «Мертвым кофе ни к чему», — негромко произнес Шуак. Лезвие кинжала, расписанное рунами, без труда пронзило тело лиуза «А ведь мог бы жить, не будь дураком. Такие сами бегут к пропасти и других за собой тянут. Надеюсь, за ним никто не приглядывал. Впрочем, если его кто и видел, не проблема. Он напал, я защищался, а прав тот, кто остался жив». Мужчина в сетчатом плаще неспешно вышел из графского дворца. Поправив котелок, он взглянул на ясное небо, осмотрел площадь, автоматически пересчитав количество прохожих, и двинулся на противоположную сторону. До встречи с Кугалом оставалось еще больше часа, а потому Дюар не торопился. Времени, чтобы утрясти некоторые дела в центре, вполне хватало. «Что он опять нарыл?» – намекнул о важной информации, дал понять, что разговор требует приватной обстановки, назначил место, время и был таков. Старик не попал на объявление победителя, поскольку участник, к которому его пристроили, к финишу не пришел. Однако найти и перекинуться парой слов с Дюаром Кугал сумел неподалеку от южного входа в центральную часть Лордеграда. «Или я становлюсь предсказуемым, или Кугал уделяет моей персоне гораздо больше внимания, чем я полагал до сегодняшнего дня?» Что он задумал? Зачем ему на самом деле понадобилось попадать на турнир? Сплошные загадки. «И ладно бы только от него, так нет тут еще...» Поначалу дюар хотел проигнорировать предупреждение чтеца эмоций. Тот мог что-то напутать или на зло выдумать несуществующую угрозу, проверить реальность которой вряд ли удастся. «Допустим, меня вправду решили убрать. Желающих действительно немало, и сам курс в их числе будет далеко не последним. Однако без приказа сверху начальник безопасности шагу не ступит». А учитывая нынешний расклад в Совете, такое маловероятно. И тем не менее, если бы Курц все-таки получил указание где бы он спланировал убийство. Дюор вчера доложил полученную от Кугала информацию одному из членов Совета конторы. Сведения от Сюрики, люди которого в последнее время стали чересчур активны, должны были насторожить верхушку торговцев. Могло ли это послужить поводом для устранения уничтожения? Конечно, могло, если о докладе стало известно о самого Цюрика. «Здесь, в центре, люди пропадают потихому – продолжал рассуждать Дюар, двигаясь по площади. Мужчина приближался к серому трехэтажному зданию, принадлежавшему Туэбу, самому старому члену совета торговой конторы, единственному из ее основателей, кто еще был жив. «Вот так зайдешь куда-нибудь в самое, казалось бы, безопасное место, а там...» Туэп в списке членов Совета значился четвертым из семи, а потому возглавлял четвертое отделение конторы. В свое время он подмял под себя торговлю боевыми и защитными амулетами, а также вошел в долю с шестым членом Совета, который поставлял на рынки Лордеграда холодное и огнестрельное оружие. Не дойдя нескольких шагов до здания, Адюар остановился. Он внимательно осмотрел все три этажа. Вроде бы все было как обычно, но какая-то странность присутствовала – Только мужчина не мог понять, в чем она заключается. Кстати, о предсказуемости. А ведь многие в курсе, что сюда я загляну обязательно. Выходит, удобное местечко и не сыскать? Зайти и проверить свои догадки? Падший тебя задери, Нил. Теперь мне за каждым кустом будет мерещиться притаившийся убийца. Дюар повернул направо и двинулся к небольшому ресторанчику. Заведение принадлежало людям тюрика поэтому на протяжении последних двух лет мужчина старался его избегать. По идее, ждать меня тут не должны, но за реакцией обслуги проследить будет не лишним. Там все работают на первое отделение. Первое отделение занималось одеждой и обувью. От простых рубах и штанов до спасающих от жары курток и плащей. Сменивший пять лет назад предшественник Ацюрик был весьма недоволен таким наследством и при любой возможности пытался протащить через совет отмену жестких рамок деятельности. Дюар вошел в ресторан и сразу направился к барной стойке. Бармен явно узнал посетителя и несколько опешил. Правда, замешательство продлилось недолгим. «Чего изволите, высокочтимый?» «А систему условных знаков могли бы и поменять. Или он думает, что сделал это незаметно? Ну-ну». От внимательного взгляда вошедшего не скрылось действие сидевшего в углу молодого человека. Тот, не расплатившись, поднялся и покинул ресторан. «Хорошая штука, зеркало. Можно столько интересного увидеть, не поворачиваясь». Пытаюсь в городе найти настойку на лепестках эргонской груши. дрог просил раздобыть бутылочку. «У зали точно нет, но я сейчас пошлю человека на склад. Подождете?» «Пусть занесет в четвертое отделение секретарю. Минут через пятнадцать я там буду. Держи». Дюар положил золотой настойку бара. «Сдачи не надо». И, развернувшись, покинул заведение. Буквально в дверях он едва не столкнулся с тем же шустрым молодым человеком, минуту назад выскочившим из ресторана по сигналу бармена. «Какая нынче молодежь пошла совестливая? Видать, решил вернуться и оплатить счет», – иронично заметил обладатель синего котелка. «Было бы неплохо узнать, какие распоряжения он несет бармену. Жаль, я спежу». Дюар снова пересек площадь. Дошел в магазин элитного оружия, где вторым продавцом работал его агент. По пути мужчина не упускал из виду серое здание, пытаясь разобраться, что в нем не так. За прилавком нужного человека не оказалось. «Как торговля?» – спросил Дюар-продавца. «Я смотрю, ты сегодня один?» «Да что толку двоим стоять? Покупатель словно вымер, к нам третий день никто не заходит». «Точно!» – дюр наконец понял, что с трехэтажным зданием не так. «Спасибо за помощь. Заходите, высокочтимый, всегда рады вас видеть». «Я, с твоего позволения, выйду через черный ход». «Как вам будет угодно», – продавец поднял перекладину, пропуская клиента к служебным помещениям магазина. «Кстати», – волшебник остановился, – «можешь срочно передать записку Зунгу?» Зунг, как член совета торговой конторы, возглавлял шестое отделение, занимавшееся торговлей оружия. Магазинчик принадлежал ему. «Раз надо, доставим». «Только учти», – «Это может оказаться делом небезопасным, тебя могут и не выпустить из магазина». «Пишите записку, справлюсь», — передав листок бумаги, Дюар поспешил покинуть оружейника. «А ведь за время, пока я прогуливался по площади, ни одна живая душа не показалась на крыльце серого здания. Выходных в отделении не бывает, сотрудники постоянно бегают, выполняя поручения. А тут хоть бы один. Неужели с этой охотой на транга я упустил что-то важное?» Дюар не мог покинуть центральную часть столицы, не попытавшись разобраться что стряслось. А для этого требовалось встретиться с боссом. Дом Туэба располагался неподалеку от бывшего графского дворца. Однако Дюару потребовалось сделать большой крюк, чтобы подобраться к жилищу начальника незаметно. Открывшаяся картинка расставила все по местам. «А дела-то мои совсем плохи. Если у босса сменили охранников возле входа, то подобная участь могла постичь и самого хозяина. Неужели прикончили? Или умер своей смертью, но пока ее держат в секрете? Как же все не вовремя? Мужчина вытащил из специального клапана подворотом синий цилиндр размером с мизинец и плотно зажал его в кулаке. Одна из последних разработок отделения могла быть задействована только после ее разогрева до температуры тела и накачки магической энергии. «Пожалуй, больше мне тут делать нечего. Чем быстрее попаду в серединное кольцо, тем здоровее буду. Если расклад в Совете поменялся в пользу того же Цюрика, то предупреждение Нила – не фантазия обиженного юнца. При входе во дворец посетителей заставляли сдавать все имевшееся оружие и подозрительные предметы. Особенно это касалось неизвестных охране амулетов и вещиц, накачанных магией. Поэтому Дюар, собираясь посетить главную резиденцию торговой конторы, Ничего, кроме револьвера, с собой не брал. Правда, сегодня слегка отступил от собственных правил, чтобы проверить, сумеют ли нюхачи учуять опасность в маленьком неприметном цилиндре. Эксперимент удался. Незаряженное устройство проверяющие не обнаружили. Имелись в одежде экспериментатора и некоторые другие сюрпризы, прошедшие проверку. игры за вам на ужин», – мысленно выругался Дюар, заметив после очередного поворота трех человек – Его также увидели, а потому давать задний ход было поздно. Пришлось тем же курсом продолжить путь. А вдруг они просто шли мимо? «Господин Дюар, как хорошо, что мы вас встретили. Высочайший Буар желает с вами переговорить». Удащавый тип, стоявший между здоровиками, выдержал небольшую паузу и с нажимом в голосе добавил. «Немедленно!» Трое волшебников из личной охраны второго члена совета была готова применить силу, если приглашаемый для разговора начнет отказываться. По крайней мере, каждый из них активировал защиту еще до того, как Худой начал говорить. Буар являлся нейтральной фигурой в совете и открыто никого не поддерживал. Вчера мог отдать свой голос за предложение тюрика завтра – Туэба. «Я собирался на минуту зайти в четвертое отделение. Успеем?» Дюар сделал вид, что не обратил внимания на потуги магов. «По счастливому стечению обстоятельств Буар как раз находится в четвертом отделении», улыбнувшись, произнес приглашающий. «И почему я ничуть не удивлен?» Обладатель синего котелка мысленно аплодировал врагам. «Похоже, они настолько спешили, что не успели озаботиться хоть каким-то прикрытием своих действий». Значит, Туэп умер своей смертью, о чем известили не всех членов совета. Вот они и засуетились. курса скорее всего, перетянули на свою сторону обещаниями. Буара могли попросту запугать. Вряд ли этот номер пройдет с другими. Раз не хотят шума, значит, еще не успели подмять под себя все отделение. Выходит, пока имеется шанс хорошенько подпортить им настроение, и я не зря отправил послание Зунгу. «Замечательно? Тогда давайте поторопимся!» Дюар, не позволив себя окружить, вырвался вперед. Троица двинулась следом. «Видать, в конторе наступили времена, когда оставаться нейтральным стало небезопасно. правило кто не с нами, тот против нас, никто не отменял. Просто до поры до времени им не пользовались», размышлял впереди идущий, крепче сжимая синий цилиндр. «Полагаю, сейчас в четвертом отделении не осталось ни одного человека верному Туэбу». Таких устраняют первыми, чтобы остальным неповадно было. Интересно, меня попытаются сразу прикончить или что-нибудь предложат? Впрочем, я не настолько любопытен, чтобы это выяснять». Дюар не собирался отклоняться от маршрута, четко следуя к трехэтажному зданию. Свернув за очередным поворотом, он тут же разломил насытившийся магической энергией цилиндр и резко сместился в сторону. «Паша, его задери! Куда он пропал?» Донеслись возмущенные крики сопровождающих. Дюару было не до них. Невидимость действовала чуть больше минуты. За это время требовалось добежать до пропускного пункта и попытаться его преодолеть. «Размечтался!» Преследуемый остановился в двадцати шагах от арочного выхода. Быстро они среагировали. Наверное, у худого с собой был рычагон. «Ну что ж, самое время немного пошуметь». Оставаясь невидимым, Дюар снял котелок, сплющил его в тарелку и запустил к перекрытый бойцами Тюрика арки, сам же рухнул на землю и постарался с ней слиться. Мощный взрыв разметал охранников по сторонам. Оглушило и того, кто устроил диверсию, но он сразу подскочил и побежал на прорыв, зная, что через пять секунд магический барьер перекроет все выходы из центра. Действие синего цилиндра закончилось практически сразу за аркой. Дюар лишился невидимости, но надеялся, что в ближайшее время она ему не понадобится. Но не тут-то было. По беглецу открыли огонь, ожидавшие по другую сторону защитного контура. Сетчатый плащ спасал своего хозяина не только от жары. Он мог выдержать несколько прямых попаданий за счет вплетенных в его структуру защитных магических рун. Пули меняли траекторию в полушаге от цели. «Не так уж плохо они подготовились». Выхватив револьвер, мужчина сделал пару ответных выстрелов и запустил в противника разряд молнии. «Где тюрик столько людей набрал? И когда успел перетащить их в столицу?» Дюар снова просчитался. «Действительно, для стягивания к центру столь серьезных сил требовалось время. Получалось, глава первого отделения конторы заранее знала о скорой смерти своего главного оппонента. Как же я проморгал!» Надо было чаще в центре появляться, «Да что уж теперь перечитать, сейчас бы от погони уйти!» Он понимал, что задерживаться не стоит ни на секунду, поскольку враг способен подключить резервы, а тогда станет намного тяжелее. Многоступенчатый воздушный молот загрохотал, преследуя беглеца буквально по пятам. От ударов дрожала земля под ногами, так и норовя сбить бегущего, а стоит ему упасть, и погонщики могут добиться успеха. «Откуда у Тюрика высокоуровневый воздушник?» «Дюжину ударов создал, значит, не ниже седьмого ранга. Если у него еще парочка таких же волшебников, мне с ними не справиться. А чутье подсказывает, эти не отстанут». Пересекая сквер, беглец услышал нарастающий гул за спиной. Оглянувшись, был вынужден вжаться в ствол ближайшего дерева. Преследователи создали еще одну диковинку – горизонтальный смерч. Его воронка прошлась параллельно земле, сбив с ног нескольких зевак, оказавшихся неподалеку. У борцов за власть о сопутствующих жертвах голова не болит. Жаль, среди случайных пострадавших ни одного волшебника не оказалось. Могли бы тогда и на ответ напороться. тюард дождавшись, пока заклятие потеряет силу, помчался дальше. Он на ходу скинул плащ и активировал все вшитые в него заклинания. Упав на землю, магическая одежда тут же приняла вид небольшого поросшего травой бугорка в стороне от тропинки, по которой уходил ее хозяин. Когда мимо пробегал один из волшебников, плащ словно магнитом притянула к источнику магии. Полыхнула так, что в глазах у преследователей потемнело. «Я пустой!» – простонал пострадавший, которому не только пробило щит, но и слегка опалило открытые участки кожи. «Дальше без меня!» Погоня продолжалась. Два мага и четыре стрелка двинулись вперед, стараясь не потерять след убегавшего. «Один точно не справлюсь», – убедился Дюар. Он попытался запутать противника, зашел в тыл и напоролся на встречный выпад едва не стоившей жизни. «И почему Кугал не назначил нашу встречу на полчаса раньше? Старик бы сейчас был весьма кстати. Хотя он, мужик ушлый, должен сначала проверить место на наличие нежелательных посторонних». Спасаясь от погони в Срединном кольце, Дюар показывал противнику, что стремится самой короткой дорогой к западному выходу на окраины столицы. После сквера он начал двигаться зигзагами, выбирая узкие улочки и проходные дворы, но направление придерживался строго. Другого бы уже несколько раз попытались остановить местные любители легкой наживы, но внешний вид этого беглеца сразу внушал опасения. Как воронухи уступают дорогу и грызу, сколько бы их ни было, так и местная шушера старалась убраться с пути Дюара, стоило им заметить разгоряченного мага. «Вот же сволочи! Еще и поглотитель магии норовят прицепить!» Преследуемый почувствовал одно из вампирских заклинаний и поспешил обрубить присосавшиеся к щиту щупальца, а затем уничтожить прилипало огненной волной. «Значит, еще и чары крови у них в арсенале!» На полпути до выхода из Серегиного кольца беглец свернул к западному рынку. Там, возле входа, через 20 минут у них была назначена встреча с кугалом Юар специально несколько раз выстрелил на подходе, чтобы его услышали. Перед рынком спрятал револьвер под рубахой и устремился в толпу. Если они и здесь начнут кидаться широкозахватными заклинаниями, то могут нарваться на большие неприятности. Главное теперь не дать себя настигнуть. Людей, снующих между прилавками, в это время уже собралось немало. Юару приходилось прикладывать серьезные усилия, чтобы не потерять скорость. Однако преследователям было еще сложнее. Держаться всем вместе в толпе вообще не представлялось возможным. Растянувшись длинной цепочкой, погонщики начали отставать, но самое неприятное – они потеряли друг друга из вида. Вскоре шедший сзади неожиданно споткнулся, да так и не мог подняться. Та же учись постигла еще одного преследователя. А возле самого выхода с рыночной площади один из волшебников вдруг сообразил, что атакован неизвестным ему заклятием – Чары поразили ступни, которым стало очень тесно в обуви. За несколько секунд боль стала невыносимой, и он был вынужден сесть, чтобы избавиться от ботинок. Промелькнувший рядом прохожий как бы случайно ударил бедологу по голове, и тот отключился, перестав ощущать мучение. Дюар пересек рынок и выскочил на другом его конце. Возле входа он оглянулся и сразу разглядел довольную физиономию Кугала, который подал обнадеживающий знак. «Сколько же их было?» Старик показывает, что оставил лишь одного преследователя. Будет с кем пообщаться. А вот, кстати, и он. Выскочивший из толпы волшебник никак не ожидал, что жертва ни с того ни с сего сама пойдет ему навстречу. «Уважаемый, не меня ищешь?» – спросил Дюар. Тот начал понимать, что ситуация резко изменилась не в его пользу. «Прошу прощения, обознался. Мой приятель очень на вас похож со спины». «Бывает». Тогда предлагаю пропустить по бокальчику вина и обсудить возникшее недоразумение. Подошедший сзади к угол в один момент обрушил щиты незнакомца и тихо сказал. «Советую не отказываться. Мой друг дважды не предлагает». «Да, я и не собирался. Тогда не будем терять время, господа». Дюар вздохнул с облегчением.